Часть 79 Прошло еще трое суток. Джекоб спало все так же мало, а незаконченных дел не становилось меньше. Рейнджерам все еще не хватало амуниции, из 10 лодочных моторов работали только 4, Доставляемые из округа запчасти для Марк 3 то не подходили по размерам, то оказывались узлами посторонних механизмов. А еще два находившихся в заслоне бойца Нортекса заболели неизвестной болезнью, и их пришлось эвакуировать с площадки в бессознательном состоянии. Волнуюсь, Джека пожидал всеобщей эпидемии, но больше никто не заболел, а присланный для помощи эпидемиолог выпил со скуки весь спирт и жидкость для промывки гидросистем. После чего заблевал домик-столовую, в которой разогревали субпродукты. Сержант Ронсон приходила жаловаться на какого-то Андреаса из Рейнджеров. «Могу ли я удавить этого сучонка, сэр?» «Удавите, сержант, сделайте милость», — ответил ей Браун, который был уже на грани нервного срыва. «Что, правда?» — не поверила Ронсон. «Да, сержант, правда. Я уже успел пожалеть, что вы оказались в подразделении. Прошу прощения, сэр, я лучше пойду». Идите, сержант, готовьтесь. Через пару дней выступаем. Вот только дождемся руководителя для нашей бронированной армады. Руководитель бронированной армады не заставил себя долго ждать. Вскоре генерала в отставке Кнутсена доставили на маленьком легком вертолете, от вида которых Джекоб успел отвыкнуть. Домик для генерала доставили накануне, поэтому Джекоб чувствовал себя подготовленным. «Добрый день, сэр», — сказал Джекоб, увидев выбирающегося из вертолета Старца в мундире сорокалетней давности. «Здравствуйте, сэр», — с легким испугом повторил лейтенант Роджерс, которого вместе с тремя солдатами Нортекса Джекоб взял для представительности. Генерал вытащил баул с вещами, и вертолет тут же взлетел. «Приветствую вас на нашей базе, сэр». произнес Джекоб и протянул отставнику руку. Тот с осторожностью ее пожал, затем посмотрел на вытянувшегося лейтенанта и почтительно застывших солдат. «Вы майор Браун?» «Так точно, сэр», подтвердил тот и натянуто улыбнулся. «В мое время, майор, с отставниками обращались, как с кусками дерьма. Полагаю, за тридцать пять лет...» Ничего существенно не поменялось. Я прав? Ну, Браун пожал плечами, не зная, какой ответ был бы более уместен. Вот и отлично. Все, что я прошу, это доставить в мое жилище вот эту сумку с теплыми подштанниками и таблетками. Конечно, сэр. Браун взял укнуться на баул и передал лейтенанту Роджерсу, а тот одному из солдат. «А что же вы намерены предпринять прямо сейчас, сэр?» – спросил Браун, заметив, что отставник задачи наозирается. «Я намерен осмотреть технику, которой мне придется руководить. Вы можете мне ее показать?» «Конечно, сэр. В таком случае пройдемте туда, на край площадки». «О, да это Клая, Клайферги!» – произнес отставник, увидев на фоне джунглей светлые силуэты роботов. «Не совсем так, сэр», – осторожно заметил Браун, гадая, какую же пользу можно извлечь из этого старикана. «Правда?» – удивился тот. «Неужели кормай перья на химических картриджах?» «Сейчас вы сами все увидите, сэр. Мы подойдем ближе, и вы все сами увидите». По мере того, как они приближались к месту парковки боевых машин, лицо на наменялось. О, -о, -о, о произнес он оказавшись лицом к лицу с марками три да сэр сказал джекоб не зная как еще помочь старику справиться с потрясением я таких хреновины никогда не видел признался отставник я вызову бригадира механиков сэр он поможет вам разобраться с этими машинами сделай милость приятель пробормотал старик не отрывая взгляда от бронированных монстров. То, что для Джекоба было старой рухлядью, Кнутсеном воспринималось как последнее слово военной техники, до которого он в свое время не дослужил самую малость. После прихода бригадира-механиков обстановка нормализовалась. Эти двое были почти ровесниками. Уволившись на пенсию, с разницей всего в несколько лет, они легко нашли общий язык, и Браун, успокоившись, отправился к себе в домик. Ведь его ожидало еще много неотложных дел».